нянюшка я кажется догадывалась в чем крылась проблема она кашлянула на днях видела магград рискнула сообщить она искоса посмотрев на матушку никакой реакции выглядит прекрасно королевствование пошло ей на пользу М -м -м. нянюшка испустила внутренний стон матушка даже не удосужилась съязвить значит ей и вправду не хватает маграта Поначалу нянюшка Яга отказывалась в это верить, но Магрит-чеснок, хоть и ходила большую часть суток сырая, как губка, в одном была абсолютно права. Тройка – самое естественное число для ведьм. А их стало меньше. Одну свою товарку они потеряли. Ну, не совсем потеряли. Магрит теперь в королевах. А королева не такая вещь, которую можно по ошибке затолкать не на ту полку, забыть и потерять. Но все равно... Из трех осталось только двое. Когда есть трое, стоит подняться шуму гвалту, как третий быстренько примеряет поссорившиеся стороны. У Маград это очень хорошо получалось. Без Маград нянюшка Ягг и матушка Ветровозг действовали друг другу на нервы. Тогда как с ней троица действовала на нервы всем остальным обитателям плоского мира, а ведь это гораздо веселее. И похоже Маград не собирается возвращаться. По крайней мере, Маград пока не собирается возвращаться. Да, тройка – отличное число, самое то для ведьм. Но помимо всего, тройка должна быть правильной. В смысле, три ведьмы должны быть совместимы. С некоторым удивлением нянюшка Яг вдруг поняла, что ей как-то неловко даже думать об этом. Хотя в обычных обстоятельствах смущение было так же свойственно нянюшке, как кошкам альтруизм. Будучи ведьмой, она не верила ни в какие оккультные бредни. Но там, на самом дне души, скрывалась пара-другая истин, и спорить с этими истинами было очень трудно. Особенно с истиной, касающейся, так сказать, девы, матери, ну и этой, третьей. Вот оно. Она, наконец, облекла правду в слова. Разумеется, все это было не более, чем древние предрассудки. В такое верили только темные, непросвещенные люди. Раньше словами «дева», «мать» или, ну, этим оставшимся словом описывали каждую женщину старше двадцати и на протяжении всей ее жизни за исключением, может быть, определенных девяти месяцев. Тогда как сейчас любая девушка, умеющая считать и обладающая достаточным благоразумием, чтобы прислушаться к совету нянюшки, могла на вполне приличное время отложить свой переход во вторую стадию. И все равно, суеверие – это очень старое. старший книг, старший письменности. Подобные предрассудки тяжким бременем ложатся на тонкую резиновую ткань человеческого существования и тянут за собой людей. Кроме того, Маграт уже три месяца как замужем. Это означает, что к первой категории она больше не принадлежит. Ну, по крайней мере, поезд мысли нянюшки слегка дернула, и он сошел на боковую ветку. Скорее всего, не принадлежит. Нет, даже наверняка не принадлежит. Молодой Веренс выписал себе самое современное пособие с картинками, и каждая стадия обозначена номерочком. Нянюшка знала об этом, потому что однажды во время очередного визита вежливости проскользнула в опочивальню и провела очень поучительные девять минут, пририсовывая к картинкам в книжке усы и очки. Не может быть, чтобы у магроты и Веренса что-то не получилось. Они все преодолели и справились – Хотя до нянюшки доходили слухи, что совсем недавно Вернс осторожно наводил справки, нельзя ли где прикупить пару фальшивых усов. В общем, пройдет совсем немного времени, и Маград с полным правом будет причислена ко второй категории. Все-таки картинки в книжке – великое дело. Разумеется, матушка-ветровоск очень величественно изображает независимость. Из нее так прямо и прет, что никтошеньки ей для счастья не нужен». Однако тут есть одна загвоздка. Своей независимостью и самодостаточностью надо кичиться перед кем-то. Люди, которые ни в ком не нуждаются, нуждаются в том, чтобы люди вокруг видели, что они абсолютно ни в ком не нуждаются. Это как с отшельниками. Чтобы пообщаться с вечностью, вовсе не обязательно лезть на высоченную гору и морозить там свое хозяйство. Нет, тут все дело во впечатлительных дамочках, которых периодически приводят к вам на экскурсию, чтобы они нарушали ваше гордое уединение своими восторженными ахами-охами. Нужно опять стать троицей. Когда трое собираются вместе, жизнь начинает бить ключом. Да, случались ссоры и приключения, и было на что матушке позлиться, но ведь ей лишь в удовольствие позлиться-то. По сути дела, подумала нянюшка матушка-ветровоск, Только тогда и бывает самой собой, когда злится. Да, надо опять стать троицей. Иначе взмахнут в ночи серые крылья или лязгнет заслонка печи.